Глава 33. Айзек Скалистый. «Кто не работает, тот ест». «Матушка, у меня отличные новости», — с улыбкой произнес я, как только переступил порог просторной гостиной, привлекая внимание родителей. «Отец, тебя это тоже касается». «Айзек», — отложив сегодняшний выпуск «Драконьего аналитика» на журнальный столик, папа с интересом взглянул в мою сторону, после чего обратился к маме. «Меня не подводит зрение? Будний день. Именно день. А я вижу нашего сына?» «Не смотри на меня так», — улыбнулась ему мама. «Я сама в смятении. Так что случилось, Айзи?» Обратилась она ко мне, тут же откладывая рукоделье и с тревогой прикладывая ладонь к груди. «Что-то плохое? Что-то на работе? Пожар? Сгорел архив или...» это, про матери драконов с тобой», — повысил голос отец. «Если бы сгорел архив и библиотека, наш сын не стоял бы сейчас перед нами с такой улыбкой». «Может, он от горя», — не согласилась с ним матушка, вскакивая на ноги и подходя ко мне. «Айзек, не томи душу, что случилось?» «Ничего из того, что ты успела нафантазировать». Взяв маму за руку и галантно поцеловав каждую, я объявил. «Дорогие мои родители, сегодня я приглашаю вас на ужин в самую лучшую ресторацию столицы». Пока родители ошарашенно переглядывались, я продолжал улыбаться. Наверное, из всех моих последних идей это было наилучшей. Станислава в составе своей группы выиграла второй этап отбора. Не могу сказать, что меня это обрадовало. Наоборот, дракона я едва сдерживал от непреодолимого желания откусить голову Оскольду. Его высочество посмел пригласить мою истинную на ужин. И не куда-нибудь, а в бриллиантовый пик». Лучший ресторан королевства. Хотел ли я сравнять заведение с землей? Безусловно. Но это бы не решило проблему. Поразмыслив, я понял, что приглашение его высочества не просто сыграет мне на руку. Оно все решит. Я познакомлюсь со Станиславой в своем истинном облике. Покорю ее. Ну и скомпрометирую. Три проблемы будут разрешены буквально за час. Тем более, что и принц там будет. И еще свидетели. Всего лишь нужно где-то уединиться со Станиславой. Быть застуканными, желательно оскольдом, но не критично, если кем-то другим. Такой скандал. Участница отбора прилюдно поставит принца в двусмысленную ситуацию, предпочтя какого-то непредставленного ей лорда обществу его высочества. Какой скандал! Какой скандал! И, разумеется, мне придется спасать репутацию леди обещанием взять ее в жены. «Какое досадное недоразумение!» «В ресторан?» — переспросила матушка с недоумением, смотря в моё улыбающееся лицо. «Сегодня? А у нас есть какой-то повод, чтобы отужинать в сапфировом небе?» — с интересом уточнил отец. «В бриллиантовом пике!» — поправил я его, указав на ресторан, в который хотел всех их вытащить. Один я пойти не мог, это было бы странным. Да и я откровенно боялся сорваться». Всё же семья — это небольшой отвлекающий меня фактор. Отвлекающий от намерений, направленных на травмирующие принца действия. Уже сейчас, просто представив, как оскольд ведёт Станиславу к одному из столиков, я хотел задушить его высочество. Его же надушенным шейным платком. — Бриллиантовый пик? — шёпотом переспросила мама, ища взглядом поддержки у отца. — Азид, дорогой мой, это же... «Мне выписали премию, если ты переживаешь об этом», — заверил я её. «И потом, представляешь, именно сегодня там будет сам принц. Его высочество отужинает там с одной из участниц королевского отбора». «Ох», — выдохнула матушка, — «сам его высочество, но...» «Представляешь, как будет за тебя рада тётушка Гейбл, когда завтра ты ей расскажешь про сегодняшний ужин?» «Решил ударить я по самому слабому месту в броне моей матери». Её взгляд тут же загорелся восторгом. Нет, она никогда не любила чем-то хвастаться, но... Изо дня в день, слушая тётушку и её... Несколько преувеличенной историей про достижение сына, мама всегда пыталась выказать гордость за меня. Гейбл никогда не впечатлялась. Меня это не задевало, но... Мне было очень нужно отправиться сегодня с родителями в ресторан. Очень. Если воображение мамы, в котором она представляет, как между делом рассказывает сестре про поход в бриллиантовый пик, сыграет мне на руку, то почему бы и нет? Айзи, радостно смеясь, в комнату вбежала сестрёнка, тут же вцепившаяся мне в ногу и таратория. «А я не поверила, что ты пришёл. Ты никогда так рано домой не приходишь. А чаще всего вообще не приходишь. А папа мне сегодня куклу подарил и сказал, что она такая же красивая, как я». «Я уверен, что ты красивее любой, даже самой искусной куколки». Подхватив Зинель на руки, я немного понизил голос. «А у меня для тебя тоже сюрприз». «Какой?» — тут же восхищенно выдохнула сестра, начиная вертеть головой и осматривая гостиную на предмет подарков. «Ещё одна кукла?» «Лучше», — пафосно ответил я. «Мы сегодня всей семьёй идём в ресторан. Говорят, там сегодня будет сам принц». «Лея!» — тут же закричала Зизи. Забавно дёргаясь в моих руках, показывая, что хочет на пол. «Лея, платье и нарядную диадему с камушками!» «Моя спелая вишенка! Я бегу!» Тут же донёсся до нашего слуха взволнованный голос гувернёра. «А... Ой!» Вбежав и заметив всех нас, Лея выпрямилась и назидательно произнесла. «Моя сочная мандаринка! Истинные леди не кричат, не визжат и не бегают. Мы всё делаем степенно и уверенно!» «Каждое движение должно быть преисполнено достоинство и диадему!» Снова закричала Зизи, стремительно побежав на выход и чуть не сбив с ног гувернёра. «И туфли! Красненькие! Мы сегодня ужинаем с принцем! Но мое румяное яблочко!» Громко цокая копытцами, Лея засеменела следом за исчезнувшей из вида малышкой. «Леди не может проводить время с лордом, если не представлена ему». «Будь то принц или даже сам король!» Моя улыбка становилась всё шире. Никогда не думал, что иногда излишние строгие азы приличий будут вводить меня в такой восторг. «Айзек!» — покачала головой матушка, расстроенно цокнув языком. «Мы ещё не согласились. Зачем ты? Её же теперь очень и горчит, если мы не пойдём». «Значит, любовь моя!» — усмехнулся папа, поднимаясь с дивана и подошёл к маме, положив ладони ей на плечи. «Мы пойдём. Тем более наш сын так старается нас порадовать. Можно сказать, не оставляет и шанса отказаться. Если бы он хотел нас порадовать, то представил бы нам какую-нибудь молоденькую девушку». Демонстративно отвернувшись от меня, матушка поправила воротник папиной рубашки. «Поверь, мой дорогой, счастью моему не было бы предела. Я собираться. Четыре часа до ужина. Так мало». «Алета, ты затмишь своей красотой всех присутствующих там дам, не прикладывая для этого никаких усилий», — подбодрил отец маму, пока она степенно выходила из гостиной. «Листец», — отозвалась она, но даже я услышал по её тону, как ей был по душе комплимент. Мне всегда было приятно наблюдать за родителями, с каким теплом они смотрели друг на друга, как заботились, переживали. Иногда ссорились, разумеется, но... «Сейчас я слишком живо представил нас со Станиславой на их месте. Как она принимает от меня комплименты, как ругает за что-то с напускной строгостью, как нянчит наших детей». Айзек, усмехнувшись, позвал меня отец, отрывая от поистине прекрасных фантазий. «Ты сегодня какой-то непривычно воодушевлённый. Просто рад выписанной премии и возможности порадовать свою семью» ответил я, стараясь убрать с лица, никак не желающий исчезать улыбку. «Ну-ну», — покачал головой отец, бросив взгляд в сторону напольных часов. «Пойду помогу твоей маме, мой любящий радовать нас сын». Дойдя до выхода в коридор, папа положил руку на дверной косяк, обернувшись через плечо и добавил. «Я буду очень рад познакомиться с настоящей причиной твоего хорошего настроения, сын». «А как обрадуется тётушка Гейбл!» Едва слышно протянул он, вызывая у меня смешок. Родители прекрасно знали, что истинная пара мне не уготована. Была не уготована, как оказалось. Скорее всего, отец решил, что я просто увлекся какой-то леди. Что ж, пусть будет так. В конце концов, совсем скоро мне придётся обручиться буквально с первой встречной. Предвкушающе улыбнувшись, я посмотрел на часы. Четыре часа. «Как же долго». «Вы готовы сделать заказ?» — с почтением поинтересовался у Зизи официант, вызывая небывалый восторг в детских глазах. «Да!» — величественно кивнув, забавно придерживая диадему, она положила меню на стол, тыкая пальчиком в заинтересовавшие её десерты. «Это, это и это. Моя ароматная клубничка. Настоящая леди никогда не указывает пальчиком», — поправила её Лея. «Мы озвучиваем название». Делая вид, что я заинтересованно смотрю на сестру, я то и дело поглядывал в сторону стола принца. Пустого стола. Да где их носит? «Добавьте к заказу по три вида горячего каждому фирменные закуски и хлебную корзину». Распорядился я с трепещущим в груди сердцем, наблюдая за входом. Наконец-то. Она была прекрасна. Скромное платье зелёного цвета удивительно шло Станиславе подчёркивая тонкую талию и... «Что?» — повернулся я на маму. «Ты здесь уже бывал?» — спросила она. «Так уверенно сделала заказ?» «Мне рассказывал начальник архива», — ответил я, следя за своей парой. В ней было идеально всё, кроме мужчины, с которым она пришла. Я смотрел на них, подмечая детали. Самолюбование принца, дискомфорт, что ощущала Станислава. Моя истина определённо не нравилась здесь. Слишком вычурно? Или её беспокоило излишнее внимание со стороны других посетителей? В любом случае, я запомнил. Ужинать мы с ней в дальнейшем будем вдали от посторонних взглядов. Ох, это будет превосходно. «Айзек?» Папа Тима ударил меня ногой под столом. «Принц настолько завладел твоим вниманием?» «Редко его вижу», — криво улыбнулся я. «Он такой...» «Он великолепен!» Пришла мне на помощь Зизи. «Такой сверкающий!» Зизи! С укором прошептала мама, напоминая дочери о приличиях, а после сама чуть не повернулась в сторону его высочества. Какая милая девушка! У его высочества отменный вкус? Вместе они великолепно смотрятся. Едва слышно рыкнув, я украдкой посмотрел в сторону этого самого великолепия. Станислава натянуто улыбалась, слушая что-то говорившего ей оскольда. Слушала о его достижениях, скорее всего. Его высочество мог часами говорить про себя и про свои наряды. «Жалко, что нельзя подойти ближе», — прошептала Зизи, продолжая рассматривать принца. Её детский восторг я понимал. Она правильно подметила, что он весь такой сверкающий, в прямом смысле. Столько мелких камней на его одежде я прежде не видел. «Зизи», — прошептал я на ухо сестре, заговорщицки предлагая. «Мы можем пройтись до балкона». «Я не хочу на балкон». Нахмурилась сестренка. Мы пройдем мимо принца, пояснил я, тут же видя ее засветившееся от счастья лицо. Использовать сестру не очень хорошо, я понимал. Но мне отсюда было не слышно, о чем Оскольд говорил со Станиславой. Мама с папой лишнее одобрительно смотрели, когда я галантно предложил руку сестре, ведя ее через зал. Они решили, что я потакаю детским капризом. А вот Лея не боялась возмущаться семеня рядом с Зизи. «Настоящая леди никогда не будет так открыто смотреть на лорда». «Он не лорд, он принц», — прошептала в ответ сестрёнка, держа осанку и улыбку на лице. «Такая забавная». Абсолютно расслабился я в тот момент, когда расслышал несколько фраз оскольда. Да, он говорил о себе. И, судя по блуждающему по залу взгляду Станиславы, она принца практически не слушала. «Какое вопиющее пренебрежение коронованной особой!» «И как же мне это было по душе!» «Да», — согласился я, когда, устав ходить, Зизи предложила поиграть в прятки. Разочек. Почему бы и нет? Особенно если учитывать, что спрятаться она решила за декоративным кашпо, находящимся в нескольких метрах от Станиславы. «Лорд Айзек, это неприлично!» — возмущенно шептала Лея, прыгая рядом со мной и указывая копытами в сторону кашпо. «Настоящие леди не играют в прятки!» Настоящий леди. Я ее не слушал. Я чувствовал на себе заинтересованный взгляд Станиславы и просто улыбался. Надеюсь, она не решила, что Зизи моя дочь это может привести к неловкости. Что? Излишне громко удивилась чему-то Станислава, обращаясь непосредственно к принцу. участница отбора уверены, что драконий камень исполняет желание. Но на самом деле это просто камень. Красивый! но не наделённый никакими магическими свойствами. Я чуть не застонал в голос. Но... но как же? А исполнение желаний? И столько отчаяния было в словах Станиславы, что сомнений у меня не осталось. Она именно поэтому решила продолжить отбор. Она хочет вернуться в свой мир. Во что бы то ни стало. Будет больно лишать её надежды. Способа нет, но... «Надеюсь, я смогу утешить девушку тем, что дам ей в разы больше. Любовь, семью, верность, преданность. Я весь мир положу к её ногам, сделаю всё, чтобы она была счастлива. Я, конечно, исполню желание невесты. Что она может загадать такого, что не подвластно оскольду Лучезарному? Но драконий камень — это просто символ расположения нашего рода. О, как неловко вышло, леди Станислава! «Я могу просить вас никому не рассказывать об этом?» «Идиот», — прошептал я. «И сообщить королю о легкомысленности Аскольда нельзя. Его величеству ничего не будет. А вот Станиславе... Боюсь, владение подобным знанием будет опасно для моей истиной. Если про это кто-то узнает...» Я смотрел, как, побледнев, Станислава встаёт из-за стола и неуверенно идёт в сторону балконной двери. Она была так расстроена что совершенно ничего не видела перед собой, даже меня. «Осторожно, леди!» — придержал я Станиславу, когда она практически врезалась в меня. «Я могу вам чем-то помочь?» «Простите». В её глазах стояли слёзы. Не задумываясь над тем, как это выглядит со стороны, я просто пошёл следом за Станиславой. Она казалась такой беззащитной и ранимой, что дракон практически взял верх над моим разумом. «Защитить истинную». Это было единственным, что имело значение. Стереть её слёзы, вызвать улыбку, оградить от всего, что может расстроить. «Леди!» — тихо позвал я её, когда Станислава подошла к ажурным перилам и положила на них ладони. «Я могу вам чем-то помочь?» «Мне никто не может помочь», — отозвалась она, склонив голову. «Мне больно смотреть, как ты плачешь». Встав рядом, я потянулся рукой к её лицу, стирая со щеки слезинку. «Пожалуйста. А вы?» Она подняла на меня лицо, смотря прямо в глаза. «Мы знакомы?» «Нет», — соврал я, снова потянувшись к её лицу, и кончиками пальцев осторожно стёр ещё одну дорожку слёз. «Леди». «Ох, мой лорд!» Резко обернувшись на цокот копыт, я зло смотрел на бегущих к нам Лею и Зизи. «Как хорошо, что мы здесь!» Втиснувшись между мной и Станиславой, Заставив меня отступить на шаг, гувернер с укором обратился к моей истиной. «Настоящая леди, не желающая запятнать свою репутацию позором, никогда, никогда!» — повторила она с нажимом. «Не будет хихикать с непредставленным ей лордом, особенно наедине, особенно если леди пришла с другим мужчиной, особенно с принцем, который начал искать свою спутницу!» С ужасом добавила она. «С красивым принцем!» С нотками детской ревности добавила Зизи, рассматривая Станиславу. «Но ты тоже очень красивая, и хорошо, что мы с Леей были тут. Я сейчас вас представлю. Лорд Айзек Решительный, мой брат». «Спасибо, Зизи», — выдохнул я, замечая, как при упоминании имени Станислава вздрогнула всем телом. «Что-то не так?» — уточнил я, вызывая на её губах робкую улыбку. «Простите, у меня рефлекс на это имя. Леди Станислава», — запоздала представилась она, окончательно лишая мне шанса скомпрометировать её. Свидетели стоят. Лея и Зизи. Теперь даже если кто-то зайдёт, всё в рамках приличий. Если, конечно, мне прямо сейчас не накинуться на Станиславу и... «Вот вы где!» — радостно воскликнул принц, останавливаясь в проходе на балкон. «Я начал волноваться, что...» «Я в порядке», — начала говорить Станислава. «Я...» Что горячее, остынет, продолжил говорить оскольд, не заметив ремарки от своей спутницы.